в вольностях навеки вечные позабыли. А у нас, государева, жаловы не посылают, и несовестно, ведь это просто-напросто дань, и кому же? Беглым холопом. Вот я тогда повесил и ваш Куразина, и сразу хвосты поджали, и воевать стали. А отрыгнулась вот и теперь, тихо вставил ордын, глядя своими лучистыми глазами на узоры своей золоченой тарели. Кто знает, может, Степан за брата и поднялся, а... И опять ударь да так, чтобы только мокрое осталось, стукнул князь по столу своим жилистым волосатым кулаком. Тут выбора нет, или меня накал, или я его на веревку. Он вдруг поднял голову и прислушался, затем быстро встал, решительными шагами вышел из шатра и остолбенел. Его старый стегнеич, прислонившись к корявому стволу могучего дуба, сладко дремал а у самого шатра, терся, глядя по вершинам деревьев, татарин Андрейка, стремянный ордына. — Тебе что здесь надо, — грозно крикнул князь, — а? — А вон бачка кречет, тут чья-то все летает, бачка, — заулыбался всеми своими белыми зубами татарин. — Может, твоя бачка кречет? Вот сейчас тут на дубу была бачка. — Да где же он? — Не знаю, бачка. Сейчас вот тут была бачка. Князь пристально посмотрел на него своими стальными глазами. — Иди прочь. — А ты, старая же, чего спишь? — крикнул он на растерянного стегнееча чтобы никто не смел подходить сюда и посмотри, что он там прокречет и мелет. Скажи сокольникам, может, баты и смотри у меня еще. Красный и сердит, и он вошел в шатер. — А ты, боярин, посматривал бы за своим малайкой. — садясь, сказал он Ордын на щекину, — не по душе мне что-то морда его, больно уж что-то ласков. Но за здоровье моих дорогих гостей поднял он чашу, а затем, вытирая густые усы, продолжал. Что мир качается, это и слепые видят. Значит, нужна железная рука, чтобы качание это остановить и все на свое место поставить. — А не лучше ли сперва разобрать, от чего он качается, а затем, ежели то в силах человеческих, устранить то, чего не дает ему покоя? — задумчиво сказал Ордын. — Не один ты так мыслишь, — усмехнулся князь. — И Артамон Сергеевич вот с тобой, и Голицын Василий, и Черкасский, и Романов Никита. Толковый вы народ, но только там, где надо тушить пожар, вы будете год рассуждать, от чего загорелось. «Не отчего загорелось, князь, а чего все загорается снова, — поправил Ордын. Мы тушим, а огонь все выбивает снова. Ведь вы подумайте, с самой смерти Годунова больше полвека уже народ покоя не знает. Не успел он и пяти лет процарствовать, как в северской стороне хлопко-косолапый бунт поднял». «Только его усмирили...» Те, кому это нужно было, Дмитрия Воскресшего подсунули, хотя Москва борис Федоровича уже присягнула. Расправились с Дмитрием, посадили Шуйского. За ним Владислав полез. И шведский королевич, и тушинцы, и на пути в Лешаховской крутил, под Москвой Трубецкой баламутил. Управились, посадили Михаила Федоровича, словно бы конец. Нет, по всей Волге казаки воруют. На северской стороне лесовчики громят, а шиши чуть не под самые стены Москвы подходят. В сорок восьмом году Москва, Устюг, Козлов, Сальвычагодск, Томск поднимаются. А в сорок девятом на Москве закладчики шумят, в пятидесятом Псков и Новгород, а там на Дону все шум идет, Из-за Никона смута и шатание великое пошло, а там все эти бунты в Москве и в Коломенском. А война с Польшей, а мор этот страшный, а шведы, а усмирение черемиц да чуваши, а беспокойство постоянное от крымчаков до отстепных людей — не то диво, что трудно нам, а то диво, как еще живы мы. И всего страшнее вот это внутреннее шатание наше. Вот... — стукнул князь по столу кулаком опять. — Вот с чем в первую голову управиться надо, а шведы да поляки да степь тогда страшны нам уже не будут. — Так как нам с этим справиться, когда все оно от нас и идет? — слегка зарумянившись, воскликнул Матвеев. — Крутить по лисе хвостом туды и сюды нечего. Надо напрямки говорить. Народу-то ведь житья нет, ведь всякий воевод то для него страшнее золотой орды. Сам чай помнишь, князь, сколько смеху наделала.